вернее мне показалось что рыба но при ближайшем рассмотрении рыба оказалась человекообразным существом заросшим густой бородой существо на котором были старые кеды потертые джинсы и малиновый свитер лениво взмахивая плавниками рук медленно передвигалось в пространстве постепенно приближаясь к кульлюминатору но не глядело в него устремив взор куда то вниз существо шевелило губами видимо разговаривая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 Это то, что этот изможденный, пляшевоватый и обросший неопрятный бородой человек был чем-то похож на упитанного, благополучного, бритого и уверенного в себе Лешку Букашова. Конечно, я понимал, что это никак не мог быть Букашов. Тот остался где-то в далеком прошлом. Но едва я так подумал, как заметил, что взгляд этого человека остановился на мне. Боже мой, у меня мурашки прошли по коже. Это никак не мог быть Букашов, но я себе представить не мог, что это не он. Он меня явно узнал. Увидев меня, он весь задрожал, встрепенулся и стал отчаянно жестикулировать, словно хотел мне что-то сказать. Моя рука инстинктивно дернулась, чтобы ему ответить, но в это время у нас включились, видимо, тормозные двигатели. Потому что космический дом с бородатым узником вдруг подпрыгнул в пространстве и стал стремительно удаляться, резко уменьшаясь в размерах, как выпущенный из рук воздушный шарик.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 Я решил, что, видимо, задремал, и с пьяну мне что-то такое вот примерещилось. Надеясь прийти в себя, я прикончил последний пузырек Смирновки, но от него меня так развезло, что сознание мое вскоре опять помрачилось, и я заснул.